Глава 4. Священное Древо Между тем Любомир со святыми пророками и сыновьями Божьими вышел на перекресток мира. Четыре пути сходились крестом к центру этого перекрестка, и на каждом из путей почти в его конце стоял огромный херувим, который поражал своим великолепием. Между четырьмя изваяниями херувимов был устроен огромный колодец или бастион, более всего напоминающий древний круглый бассейн, внутри которого плескалась вода, и который наполнялся светом, нисходящим от пирамиды, центром которой он служил. В свете и в воде купалось древо жизни. Оно росло в самой середине укрепления и было неописуемой красоты. Так же, как и вода в огромном колодце, оно само излучало свет, и четверо херувимов, стоящих с четырех сторон от древа жизни, словно охраняли это священное место. Объяснение не требовалось, Любомир сразу понял, что это оно — то самое дерево, которое было изображено на фресках в храме. Предстояло какое-то действо. Все пришедшие с Любомиром стали располагаться вокруг наполненного водой укрепления. Любомир шагнул вперед и замер в восхищении. Свет, нисходящий от пирамиды, и свет, излучаемый деревом и водой, смешивались и преломлялись перед мальчиком. В его лучах все вокруг обретало иной вид — Все, находящиеся на этой таинственной площади, на перекрестке мира, все окружившие древний священный бассейн преобразились и стали подобны ангелам. Их тела излучали свет, над их головами проявлялись нимбы, преображались все, кто приближался к святыне. Любомир замер на расстоянии вытянутой руки от границы света. Он чувствовал, что что-то зовет его, не было никаких сомнений. Это был нежный, любящий голос матери всего». «Матери Духа». Любомир подошел к ступеням, которые спускались в колодец и протянул руку. Сначала пальцы, потом ладонь, а потом и вся рука погрузилась в светящуюся сферу. Сначала Любомир увидел, что в его жилах течет голубая кровь, а затем рука и вовсе стала источником света. И тогда Любомир сделал еще один шаг вперед и вошел в свет. Все осталось прежним и изменилось одновременно. Он оказался внутри колодца и медленно пошел по воде святого источника к древу жизни. Приглядываясь к самому себе, он понял, что начинает светиться так же, как светились и все остальные. Находясь внутри божественного света, он начал слышать небесную музыку, удивительную симфонию, которая, являясь образцом чистой гармонии, связывала между собой всех». Она создавала и освещала союз сердец, в котором они соединялись воедино, чтобы стучать и существовать в одном алгоритме, алгоритме жизни. В одно мгновение Любомир почувствовал всех и понял, что все чувствуют его. Это было ощущение совершенства и состояние пребывания в абсолютной гармонии. Он преображался. Перед Любомиром стояло древо жизни. Это было оно. Любомир чувствовал его всем сердцем, он видел его во снах. Он был един с этим деревом. Он был его частью, ветвью, лепестком. Казалось, что их священный союз длился вечность. И, осознавая происходящее с ним как чудо, Любомир протянул руку и прикоснулся к священному древу. И в ту же секунду словно растворился во Вселенной. Каждая его частичка стала частью Вселенной, а Вселенная заполнила его изнутри и растворила без остатка. Его естество лишилось границ. Он был везде и во всем». Это было долгожданное освобождение и духовное преображение. Неописуемый духовный экстаз взорвался внутри души Любомира, освобождая всю его память, всю его историю, все бытие ранее прожитых им жизней. Союз души всего и сфинкса сорвал с его глаз милую, дорогую шелуху, смахнул лживую иллюзию, наложенную бренной жизнью, стряхнул пелену обыденности и обмана, Сознание воспарило, а в душе рухнули стены, и разрушились рубежи памяти, которые блокировали все, не позволяя видеть истинные истоки души. Это было прозрение, это была та самая чаша трезвости, иллюзии развеялись, все изменилось. Теперь Любомир помнил все. Он мог рассказать по минутам все свои прошлые жизни. Это было полным освобождением. Везде, где когда-либо витал его дух, теперь находился и сам Любомир. «Маленький ребенок, 7 лет, теперь знал все. Он помнил, где жил в своих прошлых жизнях, помнил всех своих родителей, братьев и сестер, собственных детей. Он помнил, как умирал и как рождался заново. Понимал, почему провидение Божье наделяло его в каждой новой жизни новыми родителями. Воспоминания захлестнули его. Он вновь переживал самые значимые моменты прошлых жизней, Он скучал по всем тем, кто остался в его сердце, и с каждым из них у него была тонкая, невидимая связь. Он ее чувствовал и понимал, что у них все хорошо, и они обязательно еще встретятся. С этого момента Любомир уже не был ребенком. С возвращением памяти его душа обрела полный свой возраст, возраст зрелой души. Погружаясь в самые глубокие слои собственной памяти, Любомир осознал, что время мчится со скоростью света. Но он успевает увидеть все. Перед глазами проносились миллионы, миллиарды лет Вселенной, летящие обратным отсчетом к самому началу, к своему зарождению. И вдруг время остановилось. Это было место начала-началу. Место, в котором боги создавали время. Это был длящийся миг зачатия Вселенной. Любомир видел, как боги опускают в молодую почву сущего семя древа жизни, которое принялось и стало расти, давая жизнь всему мирозданию. Любомир видел, как начала разливаться единая жизненная сила по Вселенной, она была везде и во всем. Любомир видел, как растет древо жизни и как приносит свой первый плод первичному девственному космосу, животворяя его своей жизненной субстанцией. Любомир наблюдал, как на свет появилась первая душа всего, которая выплеснула в трансфизический космос свою жизненную силу. Он видел, как эта жизненная сила заполняет собой всю Вселенную, от ее начала до самого ее конца, а также видел, как возникали первые цивилизации под сенью души всего, и как из нее исходила жизнь. И во всех мирах и цивилизациях душа всего взращивала древо жизни для всех живых творений, Любомир видел миллиарды живых планет и цивилизаций, разбросанных по всей Вселенной, в которой кипела жизнь. Вдруг время вновь стало ускоряться, и вновь полетело с бешеной скоростью, пока не дошло до предела. Оно словно прервалось на паузу, после чего как бы вывернулось наизнанку и остановилось. Это было место без времени и материи, некая пустота, о чем Любомир со всей своей проснувшейся памятью даже не ведал но он чувствовал чье-то присутствие в этой всеобъемлющей пустоте. Это был он. Перед Любомиром предстал живой сфинкс. Сам Нус, начало, породившее космос, мировой ум, первичный логос, прародитель всех форм, давший ум всему. Брахман, тот имен, у которого было бесконечное множество, но объединяющее их всех было одно. Бог. «Здравствуй». «Дитя мое!» — наполнил каждую клетку существа Любомира дивный голос. «Я здесь для того, чтобы дать тебе несколько ключей, которыми ты должен будешь закрыть ящик Пандоры. Пришло время остановить зло раз и навсегда. Остальные ключи тебе помогут найти твои братья. Это будет главной миссией всей твоей жизни». «Для этого ты был создан. В этом весь ты. Мои сыновья тебе с этим помогут. Все они рядом с тобой. Доверься им. Вы моя радость. Вы моя истина. Вы моя жизнь». И снова «Вы моя радость. Вы моя истина. Вы моя жизнь». «Вы — моя радость, вы — моя истина, вы — моя жизнь». Эти слова повторялись, и с каждым повторением все больше напоминали эхо. Они удалялись и удалялись, доносились все тише и тише. «Радость, истина, жизнь, радость, истина, жизнь». Любомир открыл глаза. Сначала перед его глазами был только свет, который шел с купола пирамиды храма. Затем как будто появилась тень. Мутный образ, который с каждым мгновением становился все четче, пока не прояснились очертания лица. Это было лицо Иисуса Христа, который склонился над Любомиром и придерживал его голову. Любомир понял, что он почему-то лежит в воде, а вокруг него стоят его друзья. Вот его подняли и взяли на руки. «Не переживай, Любомир», — улыбнулся Иисус. «Все хорошо. Ты просто лишился чувств». И мы пришли тебе помочь. Как только ты прикоснулся к древу жизни, ты сразу же упал. Такого здесь не было много тысяч лет. И вот это случилось. Сердце Любомира билось с такой силой, что, казалось, хотело вырваться из его груди. Будучи переполненным эмоциями от пережитого и увиденного, Любомир попросил поставить его на ноги, но когда он посмотрел вниз, то понял, что остался парить в воздухе. Он левитировал. Он замер над водой, и, кажется, ему подчинялись все силы природы. Так и не коснувшись больше воды, он выбрался из колодца, опустился на землю и подошел к стоявшим вокруг обитателям священного города. Через мгновение он начал говорить, и в повисшей вокруг тишине голос Любомира был не только звонок и мелодичен, его вибрации испускали свет. «Я видел его. Это был Бог. И он говорил со мной. Пришло время закрыть ящик Пандоры». «Нужно запечатать скрижали жизни и смерти на семь ключей. Запечатать навсегда. Пришло время. Бог дал мне три ключа. Остальные четыре нужно найти. Прошу вас, помогите мне в этом». Иисус Христос посмотрел на пророка Мухаммеда. Мухаммед посмотрел на Будду, Шакьямуни. Будда, Шакьямуни, посмотрел на Моисея. Моисей посмотрел на Кришну. Кришна на тех, кто был рядом. На перекрестке мира находилось больше ста великих мессий и пророков человечества. Сейчас в их присутствии происходило то, чего все так долго ждали и ради чего находились на Святой Земле. Пришло время действовать.